Прозрачные нордические глаза фрица широко раскрылись. — А что у него спрашивают? С деловитым весельем осведомился он. — Это неважно, — сказал Андрей. — Дашь ему бумагу, он сам напишет, и пусть он скажет, что было в папке. «Ясно — Ясно, — сказал фриц и повернулся к Изи. — Изя все еще не понимал. Или не верил, он медленно потирал ладони и неуверенно осклаблялся. «Ну, что ж, мой еврей, пойдем», — ласково сказал Фриц. Угрюмости и хмурости его как не бывало. «Пошевеливайся, мой славный». Изя все медлил, и тогда Фриц взял его за воротник, повернул и подтолкнул к двери, Изя потерял равновесие и схватился за косяк. Лицо его побелело. Он понял. — Ребята, — сказал он севшим голосом, —— Ребята, подождите. Если что, мы будем в подвале. Бархатно промурлыкал Фриц, улыбнулся Андрею и выпихнул Изю в коридор. Все. Ощущая противный тошный холодок внутри, Андрей прошелся по кабинету, гася лишний свет все. Он сел за стол и некоторое время сидел, уронив голову в ладони. Он был весь в испарине, как перед обмороком. В ушах шумело, и сквозь этот шум он все время слышал беззвучный и оглушительный, тоскливый, отчаянный, севший голос Изи. «Ребята, подождите! Ребята, подождите!» Еще была торжественно ревущая музыка, топот и шарканье по паркету, звон посуды и невнятное шамканье гюмку кюгасо и аняняс. Он оторвал руки от лица и бессмысленно уставился в изображение мужского органа, потом взял листок и принялся рвать его на длинные узкие полоски, бросил бумажную лапшу в мусорную корзину и снова спрятал. Лицо в руки. Все. Надо было ждать. Набраться терпения и ждать. Тогда все оправдается, пропадет дурнота, и можно будет вздохнуть с облегчением. — Да, Андрей, иногда приходится идти и на это. Услышал он знакомый спокойный голос. С табуретки, где несколько минут назад сидел Изя, теперь, положив ногу на ногу и сцепив тонкие белые пальцы на колени, смотрел на Андрея наставник, грустный, с усталым лицом. Он тихонько тевал головой, уголки рта его были скорбно опущены. — Во имя эксперимента? — хрипло спросил Андрей. «Во имя эксперимента тоже», — сказал наставник, «но прежде всего во имя себя самого. Дороги в обход нет. Надо было пройти и через это. Нам ведь нужны не всякие люди, нам нужны люди особого типа». «Какого?» «Вот этого-то мы и не знаем», — сказал наставник с тихим сожалением, — Мы знаем только, какие люди нам не нужны. Такие, как Кацман.